Страница двадцать пятая. Письмо 17. Николаю Николаевичу Страхову. 1883 год, декабря пятого, Москва. Дорогой Николай Николаевич, я только начинал скучать о том, что давно не имею от вас известий, как получил вашу книгу и письмо и книги. Примечание первое, второе. Очень благодарен вам за всю и за еврейскую Библию, которую я с радостью получил давно, и мне кажется, уже благодарил вас за нее. Сколько я вам должен, когда увидимся? Не приедете ли в Москву? Книгу вашу прочел. Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня, но я вас вполне понимаю, к сожалению, почти верю вам. Мне кажется, вы были жертвой ложного фальшивого отношения к Достоевскому. Не вами, но всеми, при увеличении его значения и при увеличении по шаблону, Возведение в пророка и святого человека умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучении потомства нельзя человека, который весь борьба. Из книги вашей я первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий. Я все так же жалею, что не знал его. Книгу пресс тоже почитал. Но вся учёность пропадает от загвоздки. Примечание третье. Бывают лошади. Красавица, рысак. Цена тысяча рублей. Вдруг заминка. И лошади красавицы, и селачу грош цена. Чем больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И главное за то, что он был без заминки. И муштачок без заминки свезет. А то рысак, да никуда нам на нем не уедешь, если еще не завезет в Канаву. И Пресенце, и Достоевский оба с заминкой. И у одного вся ученость, а у другого весь ум и сердце пропали за ничто, ведь Тургенев переживет Достоевского. И не за художественность, а за то, что без заминки». «Обнимаю вас от всей души. Ах да, со мной случилась беда, задевшая и вас. Я ездил на недельку в деревню в половине октября и, возвращаясь от вокзала до дому, выронил из саней чемодан. В чемодане были книги, рукописи и корректуры. И книга одна пропала ваша. Первый том Гризбаха. Примечание четвертое. Все объявления ни к чему не привели. Надеюсь еще найти у букинистов». Я знаю, что вы простите мне, но мне и совестно и досадно лишиться книги, которая мне всегда нужна. Лев Толстой. Примечания. Первое. Биография, письма и заметки из записной книжки Федора Михайловича Достоевского «Санкт-Петербург, 1883 год», куда вошли также и воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском Страхова. Второе письмо 28 ноября, в котором Страхов вследствие своих сложных отношений с Достоевским изобразил его личность предвзято, пасквильно. Третье. Страхов послал Толстому сочинение французского богослова Пресансе «История первых трех столетий христианской церкви. Париж 1858-1869 годы» и книгу Марка Аврелия во французском переводе. И четвертое. Пропала присланная Страховым в мае 1880 года книга Новый Завет, изданная немецким богословом Йоганом Гризбахом в 1803 году.